19. Гертруда Муландер ясно дала понять. Ни при каких обстоятельствах она не хотела ни встречаться с ним, ни вообще выходить на контакт. Фабиан, конечно, понимал, почему она так себя ведет. Ведь это он пришел к ней со своими вопросами, которые перевернули с ног на голову весь привычный уклад ее жизни. До этого она жила в убеждении, что все идет как надо, а теперь ей вдруг пришлось осознать, за кого она когда-то вышла замуж и прожила столько лет вместе. Сейчас она болела, лежала в постели, а он снова собирался непрошенным гостем явиться к ней домой. Возможно, это был его шанс, может быть, даже самый последний из всех шансов. Он должен дать ей понять, что она больше никогда не будет в безопасности в собственном доме. Что ей нужно уезжать оттуда как можно скорее. Поэтому он ушел из полицейского участка на час раньше, чем было запланировано. Что касается Ингвара Муландера, то он наверняка не забывал поглядывать на специальный экран, который показывал местоположение машины Фабиана. И, скорее всего, также отслеживал положение его телефона. Поэтому Фабиан припарковал машину у дома, оставил телефон в бардачке и попросил Соню чуть позже сесть за руль и доехать до парома. Сегодня они должны были впервые отправиться к Теодору в Хельсингер. Сам он пошел пешком до коппармелле плацен где сел на автобус номер 2, чтобы через 25 минут выйти у Рамлёса Брун. Он пошел по рельсам, миновал ресторанчик Рамлёса «Вок-экспресс». на веранде которого он чуть больше недели назад столкнулся с Гертрудой, как раз когда слушал рассказ ее соседа об убийстве его жены, Инги Дальберг. Это было самое неподходящее время для их встречи, и Гертруда сразу же узнала, что расследование возобновлено. Она, конечно, удивилась тому, что ни она, ни ее муж ничего об этом не слышали. С того момента это был лишь вопрос времени, когда Муландер узнает о том, что происходит. Улица Линдхульцгаттен находилась всего в нескольких сотнях метров, и когда он завернул за угол, то увидел, что у него осталось всего 20 минут, прежде чем он должен будет вернуться в город, чтобы встретиться с Соней. Фабиан прошел к дому и сразу заметил, что ни машины, ни велосипеда Гертруда перед ним не было. Оказавшись у входной двери, он позвонил в звонок и немного подождал. «Может быть, она спала?» Он перегнулся через перила крыльца к кухонному окну. Свет в кухне был выключен. При этом не было видно ни остатков еды, ни тарелок, ни стаканов. Ничего. Раковина была идеально чистой. Она так блестела, что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Гертруда относилась к тому типу домохозяек, который содержит дом в идеальной чистоте. Вероятно, она была одной из последних в своем поколении. И все же было в этом что-то такое, что заставило его обратить внимание на чистую, как в рекламе, кухню, натянуть кожаные перчатки и вытащить связку ключей, которые он очень давно нашел в ящике стола Хуга Эльвина. Он уже знал, к каким замкам подходят три из них. Это означало, что остальные четыре все еще были под вопросом. Два из них были помечены зеленой тканевой лентой с написанным от руки вопросительным знаком. Два других обозначены белой лентой с нарисованной рыбой на одном и шестизначным кодом 759583 на другом. И так как слева от двери имелся длинный узкий кодовый замок с двумя столбцами цифр, он начал с ключа с кодом. Ключ без проблем проскользнул в замок. По крайней мере, поначалу. Фабиан попытался вставить его до конца, что после нескольких активных попыток, наконец, удалось сделать. Повернуть ключ, однако, не получилось. Он попробовал сделать это в обе стороны, то с большей, то с меньшей силой. Важно было не сломать ключ. Второй ключ с белой пометкой вообще не подошел. То же самое касалось ключей с зелеными маркировками. Он, наконец, сдался и пошел к задней части дома, потом вверх по деревянному настилу мимо гриля, который в духе Муландера стоял накрытой специальной тканью рядом с садовыми стульями, прислоненными к столу на случай, если начнется дождь. Никто в этом доме не полагался на волю случая. Все было в порядке и под контролем. Электрический гул, который внезапно послышался у него под ногами, заставил его инстинктивно схватиться за пистолет, но потом он понял, что это роботизированная газонокосилка, которая выезжала из своего специального места для зарядки под нижней ступенькой настила. Он подошел и встал у двери на террасу, заслонив руками лицо, чтобы заглянуть внутрь. Гостиная выглядела как обычно. Ковер, мебель, занавески — Все было бежевого цвета, на стенах — безвкусные картины с изображениями птиц и засушенные цветы. Здесь ключ с белой пометкой и шестизначным кодом без проблем проскользнул в замочную скважину и так же легко провернулся. Оказавшись внутри, он осторожно закрыл за собой дверь и прислушался. Его встретила тишина. На одной из стеклянных полок в шкафу стояла коллекция хрустальных сов Гертруды, в точности так, как и тогда, когда он был здесь в последний раз. Среди них он увидел сову с прослушивающим устройством Эльвина. Во многих отношениях это было слишком очевидное место, ведь речь шла о прослушке в доме опытного криминалиста. С другой стороны, коллекция сов была целиком и полностью в ведении Гертруды, поэтому Муландеру и в голову не приходило посмотреть на эту полку. Он прошел в сторону спальни и тихонько постучал в закрытую дверь, раздумывая, что скажет в случае, если там кто-то есть. Но после того, как в очередной раз ответом ему была одна лишь тишина, он нажал на ручку и открыл дверь. Он не знал, чего еще ожидать, скорее всего, она просто спала в своей постели. Но кровать была заправлена, а подушки разложены на ней аккуратно, как в гостинице. На стуле в углу не было брошенной одежды. Нигде не было видно ни носовых платков, ни стаканов с водой, ни таблеток. Гертруды тоже здесь не было. В послании она недвусмысленно написала, что находится дома и лежит в постели. Была ли она где-то в другой комнате, или все это было просто... Может, на самом деле ему отвечал Муландер? Неужели он взял ее телефон и во время совещания сидел напротив и набирал ответ, чтобы никто не узнал, что ее нет? Здесь бесспорно была проведена большая генеральная уборка. Он подошел к той стороне кровати, которая, судя по всему, принадлежала Гертруде, и выдвинул ящики тумбочки, сначала верхний, потом нижний. Оба были пусты. То же самое с комодом и двумя платяными шкафами на ее стороне комнаты. Везде было пусто, одежды не было. Пахло моющими средствами, и когда он провел указательным пальцем по дну шкафа, то не увидел на нем ни малейшей пылинки. Неужели он таким образом удалил ее из своей жизни? А теперь ходил, как ни в чем не бывало, как будто ее никогда и не существовало. Но когда он успел это сделать? Не прошло и полутора суток с того момента, как они поссорились в гостиной, и, по словам Муландера, он провел всю ночь в лаборатории полицейского участка. Судя по записи, Ингвар был в шоке и ярость от того, как много знала Гертруда. Это делало менее вероятным тот факт, что у него имелся тщательно продуманный план того, что он будет с ней делать, и ему пришлось импровизировать. Фабиан подошел ко второй тумбочке, на которой лежал старый учебник физики, знакомый ему еще со школьных лет. Между страницами торчал листок бумаги, он пролистал до страницы, на которой, вероятно, становился коллега. Это была середина главы по электротехнике со множеством блок-схем, формул и различных расчетов на каждой странице. На полях было несколько строк, написанных от руки. «Самоионизирующийся. Проводимость». гидроний, HO-гидроксид, H3O-тригидроксид. Несомненно, это был почерк Муландера. 200 литров поделить на 24 часа равно 8,33 литра в час разделить на 60 – 0,14 литра в минуту. Но что именно означали эти записи, понять было крайне сложно. «Импенданс тела равно сопротивлении кожи плюс внутреннее сопротивление тела, приблизительно 1000 Ом». «Может ли это иметь какое-то отношение к его планам по поводу Гертруды?» «Меньше 50 мА. Х секунд, стрелочка, крестик». Он выбежал из спальни и стал открывать все двери, какие только мог найти. Дверь в небольшую кладовку, в которой было полно зимней одежды, обуви чистящих средств. В гостевой туалет со старым мылом в мыльнице на магните рядом с раковиной. А также в небольшой кабинет, который был совмещен с гостевой комнатой, с кроватью, письменным столом и стационарным компьютером. Внизу в подвале располагались котельные и прачечные с большим входом прямо из сада. Кроме стиральной машины и сушилки, там была раковина, которая была так же вычищена до блеска, как и все остальное в доме. На крючке висела пара грубых забродных штанов для ловли рыбы нахлыстом, а на полках вдоль одной из стен располагалась внушительная коллекция вин. Последняя дверь в подвале была сделана из металла и не имела ни ручек, ни замочной скважины. «Ау! Гертруда, ты здесь!» — крикнул он и забрабанил в дверь, что есть силы. «Это Фабиан!» Он прижал ухо к холодной металлической поверхности, но ничего не услышал. Но в стене за ним, с правой стороны, он обнаружил небольшое отверстие, и когда осторожно просунул в него палец, то понял, что там есть люк, который можно открыть. Там внутри был спрятан кодовый замок с цифрами от нуля до девяти. Он вытащил ключ с шестизначной последовательностью цифр, и после того, как ввёл код, послышалось лёгкое жужжание, Металлическая дверь отодвинулась в сторону и исчезла в стене. Помещение внутри напоминало небольшой музей, полный стеклянных витрин и разных полок. Два года назад он был здесь. Муландер и Гертруда пригласили каждого сотрудника отдела со своей второй половинкой на барбекю, несмотря на то, что они плотно занимались расследованием, которое требовало от них все больше сил. В тот раз Лилья показала ему этот подвал, дверь маленького музея была открыта. Здесь было все, от разных пистолетов и ножей до маленьких стеклянных бутылочек с ядовитыми веществами. Она даже показала ему коллекцию деформированных пуль, которые настигли своих жертв. Он открыл встроенную морозильную камеру, которая была заполнена различными банками, маленькими прозрачными пластиковыми пакетами и прочим, все они были помещены разными цифрами и буквенными кодами. По словам Лилии, все эти предметы остались от завершенных расследований. И Рен считала, что именно эта особая тяга к коллекционированию, наряду с занудством и дотошностью, делали Муландера таким талантливым криминалистом. В этом, конечно, что-то было, хотя это также могло объяснить тот факт, почему он стал серийным убийцей. Потребовалось бы несколько часов, чтобы осмотреть все хранящиеся здесь предметы, но сейчас речь шла о Гертруде. К сожалению, ее здесь не было, и насколько он мог видеть, ее следов здесь тоже не имелось. Он опоздал. Он чувствовал это, вопрос был только в том, как Муландеру удалось незаметно вытащить ее тело из дома, если он это сделал. Гараж. Почему он не подумал о нем? У него в голове возникли картины, одна страшнее другой. Что бы Муландер не сделал с женой, это точно происходило в гараже. Именно там у него была мастерская. Именно там хранились все его инструменты, и именно там он мог спокойно работать до поздней ночи. Он поспешно вышел из помещения и поднялся по лестнице, прошел через гостиную к двери во внутренний дворик. Перед глазами у него возникла картина. Муландер загоняет машину внутрь гаража, чтобы без свидетелей погрузить в багажник черные мешки для мусора с частями тела. Заперев за собой дверь, он поспешно прошел по настилу, потом спустился на лужайку, где все еще косила траву газонокосилка. Боковая дверь в гараж оказалась не запертой, и как он и предполагал, там стоял потертый верстак с тисками. Там также были пилы, молотки и плоскогубцы. Все они висели на предназначенных для них крючках, а на одной полке лежала дрели рядом с циркулярной пилой и несколько рулонов черных полиэтиленовых мешков. Но никаких следов крови он не увидел. Ни на верстаке, ни на полу под ним, ни на разного размера дисках отпил. Нигде он не нашел ни одного высохшего пятна крови. На верстаке у катушки с белым электрическим кабелем лежал сложенный пополам лист бумаги. Он подошел к нему, развернул и начал читать. «Ингвар, я не знала, куда положить это письмо, чтобы ты нашел его как можно быстрее». В последнее время ты был так занят, что мы едва успевали видеться, а те редкие часы, что ты был дома, ты проводил либо в подвале, либо здесь, в мастерской. Наверное, ты сейчас думаешь о том, как трусливо с моей стороны говорить то, что у меня на сердце, и в то же время не смотреть тебе в глаза. Но правда в том, что я не в состоянии этого сделать, я боюсь. Да, я действительно боюсь того, что ты можешь сделать». У тебя всегда была некая тёмная сторона, темперамент, который делал тебя таким вспыльчивым, что ты временами оказывался на грани насилия. Я отдавала себе в этом отчёт с тех самых пор, как мы встретились. Даже мой отец предупреждал меня об этом и хотел, чтобы я ушла от тебя. Но я гнала от себя эти мысли, и хочу, чтобы ты знал, я никогда не чувствовала угрозы с твоей стороны. До этого воскресенья. Ты ничего не сделал, но подумал. Я видела это в твоих глазах, и никогда еще мне не было так страшно, как тогда. Ты, наверное, думаешь, что я преувеличиваю и веду себя как истеричка. Но как бы то ни было, это, вероятно, было именно то, что нужно для того, чтобы я наконец решилась сделать этот шаг. Тебе это может показаться неожиданностью, но на самом деле я много думала об этом в последние годы. Но, как и в случае с советом моего отца, я отмахивалась от этих мыслей и притворялась, что все в порядке, что этот постоянный трепет от мысли о том, за какого человека я когда-то вышла замуж, был ничем иным, как преувеличением и бредом истеричной особы. Но я не могу больше закрывать на это глаза. Несмотря на все прекрасные годы, которые мы прожили вместе, ты и я. Несмотря на то, что ты был самым важным человеком в моей жизни, и часть меня все еще любит тебя, я решила оставить тебя. Поэтому на некоторое время я уезжаю. Куда я отправляюсь, неважно Главное, чтобы меня оставили в покое, и у меня появился шанс снова попытаться найти дорогу к себе. Так что, пожалуйста, Ингвар, умоляю тебя, не пытайся найти меня, чтобы образумить. «Поверь мне, я знаю, что делаю». Гертруда.